Седьмая серия Она снова посмотрела на меня и, наконец, улыбнулась. «Хорошо. Эль Грек, так Эль Грека. Какая, собственно, разница? Знаете, вы не обижайтесь на своего отца. У него сейчас очень сложная ситуация на работе. Может быть, я смогу вам чем-то помочь? Вы? Да?» У меня есть знакомые журналисты, которые занимаются криминальной хроникой. У них э, большие связи с московской милицией. Я хотел сказать, что это было бы неплохо, но в это время раздался звонок. «Вот наши пришли», — сказала она. «Пойдемте, я вас познакомлю». Девочка даже не посмотрела на меня. Прошептала «Здрасте» и быстро скользнула в комнату. Очевидно, отец их предупредил, чтобы не глазели. Но мальчик был совсем маленький. Круглые щеки, круглые глаза смотрел на меня, не отрываясь. Даже рот немного открыл. И куртку свою перестал остегивать. Отец сказал, у них последнего урока не было у обоих. Целый час на улице играли в снежки. Слава, невежливо так смотреть на людей, сказала Марина из-за моей спины. Познакомься, это твой брат. Я присел перед ним и протянул ему руку. «Здорово, братишка! Меня зовут Константин». У него глаза стали еще больше. Посмотрел на меня, потом на Марину, протянул руку и, наконец, сказал. «У меня уши замерзли, как каменные. Совсем не гнутся». «Они такие разные», — сказала Марина, когда отец пошел укладывать детей спать. «Славка очень самостоятельный, до да всего хочет дойти сам. А Наташка живет рядом с ним, как цветочек, лишь бы солнышко на нее светило. Хотя старше его на три года. Вот, клади себе сахар». Она замолчала на секунду и улыбнулась. Помню, как-то отводила ее в детский сад и очень опаздывала. Номер сдавали, не спала целую ночь а Наташка по дороге упросила меня забежать на рынок. Ягодку хотела купить. Она опять улыбнулась. Прибежали в детский сад очень поздно, а воспитательница не мне стала выговаривать, а на нее начала кричать. «Почему ты так поздно приходишь? Все дети уже собрались. Ты, знаешь, такая строгая дама». Да, Она посмотрела на меня. «Ничего, что я говорю тебе, ты? Нормально». Вот, а Наташка смотрит на нее, смотрит, потом протягивает ручку вперед, открывает ее и говорит «Черемушка!». А там у нее в кулачке все слиплось и улыбается, стоит. Она прикрыла глаза рукой на секунду. А воспитательница это смотрит на нее и не знает, что ей сказать. Так и разошлись безруга. Я, наверное, на всю жизнь запомню. Ты бери конфеты. «Чего ты просто так-то чай пьешь? Мне нормально. Я сладкого не люблю. Это потому, что ты водку любишь. Все, кто водку пьют, сладкого не едят. И наоборот. Я, например, даже запаха ее не могу вытерпеть. Меня сразу тошнит. Как вы ее пьете, не понимаю. Нормально пьем, просто надо привыкнуть». А, «Ну ладно», — сказала она. «Это не важно. Я же тебе про детей начала. Ничего, что я так много про них говорю?» «Ничего. Мне интересно». «Они же тебе брат и сестра». «Да, да, я понимаю». Вот, а Славка совсем другой. Маленький такой, но уже упрямый. Учит какие-то английские слова. И никто его, главное, не заставляет. Говорит, надо для одной компьютерной игры. Она только на английском. Еще в шахматы научился играть. Теперь мучит каждый день Николая. Говорит, что обыграет его через год. Упрямый такой. Она опять улыбнулась. А Наташка как обезьяна. Все повторяет за ним, хоть и старше его на три года. Подошла ко мне и спрашивает, как ходит конь, буквой «Г» через две или через три клеточки. А я не помню сама. Пришлось спрашивать у Славки. Марина встала и прикрыла дверь. Правда, ссорятся иногда. Редко, но все-таки бывает. Позавчера Славка доставала из-под кровати мяч, а Наташка в это время ходила по комнате с закрытыми глазами и сказала ему, что если наступит на него, то она не виновата. Ну и сразу же, естественно, наступила. «А чего это вы тут закрылись?» — сказал отец, заглядывая на кухню. «Я думал, вы телевизор смотрите. Я боялась, что мы громко говорим. Наливай себе чай. Я Константину про детей рассказываю. Уснули уже?» Отец посмотрел на меня и улыбнулся. «Уснули». Славка мне знаешь, что сейчас сказал? Говорит, какие-то ботинки у меня некомпетентные. Ты мне новые лучше купи. Представляешь, некомпетентные. Марина засмеялась и махнула рукой. Года три назад он как-то проснулся и говорит, а как произносится цифра? Сначала один, потом восемь. Я отвечаю, восемнадцать. Тогда он продолжает. До Нового года осталось восемнадцать дней. Я с тех пор ломаю голову, откуда он знал, сколько осталось дней, если даже не мог назвать цифру. А ведь точно 18 дней оставалось. Он ждал подарки, сказал отец. Вспомни себя в детстве, перед Новым Годом. О, это было так давно. Я смотрел на своего отца, как он наливает себе чай, кладет в него сахар, садится к столу на его жену, которая смотрит на него и смеется, на кухонный стол с конфетами под низким розовым абажуром, на свою синюю чашку, которую остыл чай, на пластмассовый пистолет, забытый на другом конце стола сладко. Я смотрел на все это, и в голове у меня появлялись странные мысли. Вернее, не мысли, а одна мысль, даже не мысль. А простой вопрос. Почему? Я смотрел на них и думал, почему со мной получается так? Почему одни горят, а других выносят? Почему отец, который у меня был, в итоге достался другим детям? Почему человек, которого я хотел иметь своим отцом, бросил меня и уехал куда-то на Черное море? Почему придурок, который теперь называет себя моим отцом по закону, так достал меня, что я целых полгода не могу найти сил, чтобы увидеть свою собственную мать? Впрочем, для одного почему всего этого было, наверное, слишком много. Одним вопросительным знаком явно не обойтись». Утром Генка приехал один. Сказал, что Пашка решил добираться на электричке. Я сел рядом с ним, и мы поехали. За 10 минут он не произнес ни слова. Это было совсем не похоже на Генку. Но мне было не до него. Я думал о своих новых родственниках. да выброси ты ее!» — подал он, наконец, голос, увидев, что я опять поднял с пола ту синюю книжечку, которую нашел у него в машине вчера. Я промолчал и снова открыл ее наугад. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем И не обратятся, чтоб я исцелил их Слушай, сказал я А что ты темные очки надел? Солнца же нет Генка повернул ко мне лицо на секунду Но ничего не ответил Пашка тоже был в темных очках Стоял у входа в метро и смотрел себе под ноги как будто слепой только у него были очень большие очки как у фотомодели может быть у жены взял вы что прикололись сказал я когда он сел в джип нафига вам очки сегодня же нет солнца пашка ничего не ответил генка переключил скорость и нажал на педаль подожди-ка сказал я постой останови машину ну чего он снова повернул ко мне лицо я быстро потянул руку и сдернул с него очки. Под левым глазом у него был синяк. Глубокого фиолетового цвета. «Ты что, сдурел?» – сказал он, выхватывая свои очки у меня из рук. «Крыша поехала!» Пашка отвернулся к окну и даже не смотрел в нашу сторону. Молчали, наверное, минуту. А может быть, целых лет. «Ну и кто кому навалял?» – наконец сказал я, стараясь говорить тихо. «Выяснили?» кто оказался круче. Они молча смотрели перед собой. Ни один из них не произнес ни звука. «Очки надели», — продолжал я. «Очки надели, чтобы никто не увидел, что у вас на лице. Чтобы все думали, что у вас с лицом все в порядке. Просто глаза валяли. Ослепли от яркого солнца. А мне какие очки, блин, надеть? Мне, блин, на мою, блин, вот эту рожу!» Я сам не заметил, как Нахрена вам эти очки? Во что, ваши дети боятся? Вашим женам противно на вас смотреть? Это вас, что ли, зовут соседи, когда у них дети не хотят спать? Или, может, с вас тельняшку вместе с кожей снимали? Вырезали ее по кускам, потому что она, сука, прямо в тело вросла! Плавилась туда, как родная! Если бы вы знали, как вы заебали меня со своими бабками! Со своим молчанием, со своими рожами! Как вы заебали меня! Я не понимаю, на хрена вам нужны очки? Вам-то что за очками прятать? Я замолчал. Мы просидели так минут пять. Потом Генка покашлял и снова включил скорость. «Ну что, поехали?» – сказал он. теперь сидеть. Серегу искать надо». Вы слушали седьмую серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».